Глава третья. Аня. Сильно болит, Яр. Зажмуриваюсь, когда он внимательно исследует расплывшееся лицо, повернув к себе зеркало заднего вида. Нормально. Тихо отвечает и откидывается на спинку кресла. Я, придвинувшись, касаюсь горячих садин кончиками пальцев и участливо прохожусь по линии плеча. Затем мы оба задумчиво смотрим в лобовое стекло. Видеть на улицах Ленска ярко-оранжевый танк так же странно, как всем телом остро чувствует, что Майк Авдеев где-то рядом. Довольное лицо Виты Ичкиной и не очень довольное. Плюс еще и с расквашенным носом Арктики. Все, что я успеваю заметить в салоне джипа до того, как его колеса со всей дури окатывают нас мутной дождевой водой. Сентябрь в этом году на редкость пасмурный и гадкий. Придурок. Зло усмехается тайга и ребром ладони бахает по рычагу запускающему дворники. Я еле заметно грустно улыбаюсь. Все-таки мы отлично друг к другу подходим. Действительно, придурок. Извини, надо было ему сказать, я должна была. Ничего ты ему не должна. Успокаивает. Он сам уехал, кинул всех, тебя, меня, Родину, всех. А ты бы не уехал? Не уехал ведь. Я борюсь с собой, чтобы не высказать правду. То, что Тайга не согласился на свой трансфер, скорее горькая случайность. Его мама тяжело болела, и он просто не мог покинуть наш город. Получилось неправильно. Настаиваю. «Вам давно пора положить конец идиотизму, который вы развели собственными родоками, кис. Что это за бред? Делать вид, что вы с Авдеевым встречаетесь, чтобы до вас не докапывались. Как вам вообще в голову такое пришло?» «Тебе не понять. Ты не знаешь наших родителей». «Да куда мне?» Резко стартует с места. Отвернувшись к окну, кусая губы от обиды. Ярик довольно закрытый человек, и даже спустя месяц близкого общения разгадать Загорского мне не под силу. Это странно, потому что Майка я знаю с детства как свои пять пальцев, и могу с точностью до секунды предвидеть реакцию на любую свою выходку. С Тайгой сложнее. Все, что я знаю, у него больше нет матери. Живет с отцом, и совсем недавно с ними поселилась дальняя родственница». Наслышано о том, что эта девушка невзрачная и предпочитает учебу обычным развлечениям. В общем, забей. Голос Яра становится мягким, а его рука трогает мое плечо. Я сам все решу. У меня к тебе только одна просьба. С Авдеевым ты не видишься. Вряд ли получится. Виновато вздыхаю, поворачиваюсь. У нас сегодня семейная встреча. Хреново. Прости. Ладно. Все еще злится. Хотя бы просто держи с ним дистанцию.